Глава двадцать шестая. Звонок от Олега. Отдохнуть у меня не получилось. Ко мне в комнату буквально через пару минут вошли Аня, Злата, Мэй, Алиса и Альфред. Он в последнее время очень сдружился с девчонками. «Андрей, тут знакомые твои написали, хотят связаться с тобой». Осторожно обратилась ко мне Аня. «Какие знакомые, не понял я. Одногруппники твои». Я нахмурился. Что им надо? Пошлите их куда подальше», – махнул рукой. «Олег угрожает убить Настю, если ты не ответишь», – сказала Аня, внимательно следя за моей реакцией. А я молчал. «Ну и что мне делать? Бежать и спасать ту, что чуть не убила меня, или просто забить?» Я закрыл глаза, и перед моим внутренним взором всплыло ее лицо. «Блин, не могу я так. Надо глянуть, в чем там дело». «Ладно». Я устало выдохнул, массируя виски. «Ненавижу себя за такое глупое решение». Свяжись с ними по видеосвязи. Мэй, придумай на всякий случай самый оптимальный вариант контракта, когда озвучат свою просьбу. У меня сил нет думать. Надеюсь, через видеозвонок договор будет действовать. Мэй кивнула и позвонила Олегу. Тот ответил очень быстро. И вот мы сидим и смотрим друг другу в глаза. А выглядит он не очень. Весь помятый какой-то, с мешками под глазами. «Говори!» – сухо приказал я. «В пятерочке на первом этаже молочный монстр восемнадцатого уровня. Убей его, и я отдам эту суку тебе. Делай с ней что хочешь. Если не согласен, то я просто перережу ей горло. Все равно нам уже жрать нечего. На одну голодную глотку меньше будет». Агрессивно потребовал Олег. «Надо же! Молочный монстр! А это интересно!» Его убийство наверняка поднимет уровень. Название не кажется опасным, а оно вон как оказывается, раз эти придурки выйти не могут. И Если составить правильный план, то этот монстр может наконец помочь мне вырваться вперед по уровню, а то остальные догоняют потихоньку. Не делай это. «Я согласен, только сперва заключим договор». «Какой нахрен договор? Ты совсем там отупел, что ли?» – разозлился Олег. «Кровавый договор. Навык такой. Если не согласен, то делай, что хочешь, мне плевать». Я откинулся назад, прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. Олег молча буравил меня взглядом, потом с неохотой выплюнул. «Согласен». Дальше мы возились с условиями договора. Я заставил его показать все помещение, и в контракт вошел каждый, кто имеет навыки темной сферы, включая Настю. В основном там были условия ненападения и невмешательства в бой. Наконец, заключив контракт, я расспросил его и остальных о монстре. После назначил нашу вылазку на 8 утра и отключился. «Андрей, ты уверен?» – нерешительно спросила Мэй. «Все-таки монстр восемнадцатого уровня». «Попробуй составить план боя. Для начала нам нужно максимально прибарахлиться. Алиса, держи. Я протянул девушке исключительные крылья ангела». «Спасибо!» – та радостно приняла подарок и чмокнула меня в щеку. «Так, еще у меня есть навык для Хес». Мы, попробуй с помощью имеющейся информации составить стратегию боя. Можешь добавить в план браслет заморозки и плазменную гранату?» Я кратко объяснил свойства браслета. Девчонки и Альфред пооткрывали рты от изумления. Пришлось им всем дать его подержать и пощупать. «Как без этого?» «Тогда наши шансы довольно велики», – решительно заявила Мэй, что-то печатая на новеньком ноутбуке. «Надо подробнее узнать про контрольный выстрел Хесс, а еще мне интересны навыки Оливии. Попроси ее кратко рассказать про них. Думаю, мы справимся. Тут главное все так рассчитать, чтобы тебе основной опыт за убийство достался, а значит, ты должен нанести последний удар». Если остальные обгонят тебя по силе, то ничем хорошим это не закончится». «Ага». Я кивнул, наблюдая, как Альфред идет за Хес. «Алиса, ну что там за крылья?» Я глянул на задумчивую девушку. «Ну, просто крылья, могу вызвать и летать», – пожала плечами она и через мгновение за ее спиной раскрылись два белоснежных крыла, прямо как в фильмах про ангелов. перьями стрелять могу в определенном радиусе, ну и все вроде», – продолжила Алиса. И я хмыкнул. «Андрей, у меня есть кое-какая идея», – вдруг сказала Мэй, но озвучивать всем не стала, – прошептала мне на ухо. Я коварно улыбнулся и кивнул. «Действуй». В это время вошли Альфред и Хес. «Андрей, ты хотел что-то?» – спросила она. «У меня есть исключительный навык, называется контрольный выстрел». Сразу начал я. «У тебя есть что на обмен?» Хес задумалась и грустно покачала головой. «Нет ничего. А ядра?» «Они есть», – воодушевилась девушка. «Могу все отдать за такой навык и редкое кольцо сверху». «Хорошо, давай». Я отдал ей красную сферу. А она передала мне редкое кольцо выносливости и мешочек с кучей ядер. Их там штук пятнадцать было. Хес раздавила сферу и зависла минуты на три. Затем она отмерла и с благодарностью обратилась ко мне. «Спасибо, Андрей. Я соединила этот навык с классовым навыком и подняла его уровень. Он теперь очень мощный». Выстрел за активацию отнимает по 10 от выносливости и духа, но зато он всегда попадет в выбранную цель, даже если та переместится. А если влить побольше характеристик, то и мощность с дальностью увеличится, хотя они и так не слабые. Я могу попасть в яблочко с 500 метров этим навыком. Его урон надо будет потом на стальных пластинах проверить. Спасибо, Андрей! Да не за что! «Все-таки мы одна команда и должны помогать друг другу!» Поэтически улыбнулся я. Когда Хес, довольная, убежала хвастаться Фену, я повернулся к Альфреду. «Позови Михаэля и Беллу, пожалуйста!» «Конечно!» Тот кивнул и быстрым шагом вышел. «Хороший мальчик во всем помогает нам!» похвалила Злата. Я посмотрел на нее и вспомнил про обмен с Макотой. Вытащил сферу и раздавил в руках появилась красивая золотая корона украшенная рубинами корона короля исключительный дух плюс десять прочность тысяча из тысячи помогает легче думать и усиливает контроль над навыками способность аура короля аура короля ваша харизма при ношении короны увеличена на 15. Те, кто ниже вас на 10 уровней и более, будут инстинктивно чувствовать к вам уважение и благоговение. Вот это вещь. Я надел корону и проверил свою статистику. Появилась новая характеристика харизма со значением 15. Снял корону, и харизма исчезла. Хм, интересно. Снова напялил ее и гордо глянул на девчонок. «Обязательно поблагодри от меня мсье Макоту! Я вызвал трон и элегантно сел на него. Этот юноша достоин похвалы от правителя. «Ты только смотри по-настоящему, не зазнайся!» Аня тревожно глянула на меня. Вошли Альфред, Михаэль и Белла. «Есть сферы на обмен», – сходу начал я. «Редкий навык торнадо и редкие перчатки огненного мага. Что предложите?» В итоге я получил редкое кольцо ловкости и мешочек с ядрами. «Неплохо». Следующим в очереди был Игорь. «Босс, чего хотел?» – спросил он меня с опаской, войдя в комнату. «Какой у тебя класс? Что за предметы и навыки? Расскажи все», – попросил я. Игорь кивнул и начал. «Класс бронзовый называется «старший воин», классовый навык владения мечом и щитом, навыки редкий, пассивный, владение тупым оружием и редкий активный сила слона. Я пассивный с классовым слил, и теперь я воин с булавой и щитом. Вот вроде и все». «Из предметов есть редкая железная дубина, которой я и пользуюсь сейчас, и редкие наручи на выносливость. Остальные предметы необычные или обычные. Рассказать о них не надо. Я задумчиво покачал головой. Отдавать щит или нет? Из полезного я у него только наручи могу взять. Такие предметы очень редко выпадают, как и поножи». Еще реже только усиленные одежда и штаны. Я погладил свой жилет выносливости, который у трупа на складе Илон-центра нашёл, и посмотрел на Игоря. «Исключительный щит рыцаря взамен на твои наручи и все ядра». Игорь несколько секунд потупил, видимо, переваривая информацию, а потом радостно воскликнул. «Да, босс!» После обмена довольный Игорь вышел, а я пока припрятал наручи. Хороший щит нашей группе не помешает, довольно кивнула Мэй, что-то прикидывая в уме. Как и хороший маг, воин, стрелок, целители прочие и прочие, ухмыльнулся я. Сейчас нельзя жадничать, на кону нашей жизни. Правда, разочаровал меня немного Игорь выбором навыков, но нафига ему владение тупым предметом? Оставил бы меч, как в классовом навыке было, да и все. Ну да ладно, это его дело. Так, что дальше? Зови Оливию, будем говорить с ней». Альфред кивнул и вышел. «Андрей, а ты собираешься сдержать свои обещание? Ну, насчет Оливии и...» Осторожно спросила Аня. «Конечно!» – воскликнул я и поправил корону. «Как истинный правитель, я должен держать свое слово». Девчонки замолчали, а я уселся поудобнее и постарался состроить властную физиономию. Минуты через три вошли Альфред и Оливия, которая оглядела девчонок, потом посмотрела на меня и выдала. «Не, ну я, конечно, согласна с компанией, но ты выдержишь?» Ее глаза блеснули. Издевается чертовка, хотя я что-то не уверен насчет ее просьбы переспать со мной. Она же шутила, да? Конечно, я важно кивнул. Раздевайся. Оливия пожала плечами и сделала вид, что сейчас стащит через голову свою тоненькую маечку. Стой! – остановила ее Аня. Мы не для этого тебя позвали. А для чего? – замерев в неудобной позе, поинтересовалась та. Какие у тебя навыки? – спросила Мэй. Оливия поправила футболку, погладила ее и задумчиво посмотрела на нас. «А если я не хочу говорить?» «Тогда я не буду спать с тобой». Я постарался подмигнуть как можно более брутально. Она с сомнением посмотрела на меня, на мгновение замешкалась и кивнула. Я вижу слабые места, а еще мое оружие может удлиниться в допустимой мере, и если я атакую критическую точку, и оно само наводится на нее. Сильно оценил я, а как класс называется? Лорд одного удара. Серебряный навык. Она с гордостью глянула на меня. Расскажи, пожалуйста, мы о всех сильных и слабых сторонах. оценил навыков и прочим, чтобы мы могли правильную тактику составить. Оливия опять замешкалась. Что-то трудно у нее получается доверять нам, но все же она решилась и подошла к Мэй. «Альфред, сходи за Макотой», – попросил я. Тот кивнул и вышел. Я повернулся к Злате. «У него ты будешь спрашивать, потом расскажешь все Мэй». «Хорошо?» – та кивнула. Макота с гордостью рассказал Злате о своем классе и навыках. «Лорд Катаны, надо же!» После того, как парочка ушла, Альфред пошел за Машей. Нужно разузнать о ее новых способностях. У той оказался очень даже неплохой класс. Благодаря дружбе с одежным монстром, ее любая одежда становится минимум редкой, а если одежда редкая... то ее ранг повышается до исключительного, и это включая ботинки, перчатки, доспехи всякие. По идее, она может найти себе кучу друзей-монстров и ходить, натравливая их на врагов. Только это сложно. Сейчас ее ловкость, сила и выносливость выше двадцати, что очень даже неплохо. Наконец, когда и Маша ушла, остался только Федор. Его надо было позвать, чтобы он мне руку присобачил искусственно. Зовите Федора я нервно выдохнул и сжал от волнения кулак. Так схожу-ка я, пока прогуляюсь. Оливия вышла из комнаты Андрея и направилась по коридору, задумчиво поглаживая розовую косичку. Она все еще сомневалась в своем выборе. Правильно ли я поступила, рассказав им про свои навыки? Они вроде нормальные ребята, думала она. Оливия росла очень активным ребенком. Ей нравились сказки, куклы и сладкое. Она очень любила своих родителей, и это было взаимно. Они жили дружно, хоть и не богато. Но с 12 лет жизнь Оливии превратилась в ад. В один день ей стало плохо, и родители вызвали скорую. В больнице ей объявили, что у нее рак мозга, и врачи могут лишь продлить ей жизнь, а не вылечить, и это стоило родителям Оливии многого. Продав все, что можно, они обеспечили дочери стабильную жизнь на ближайшие десять лет, но в итоге сами пропали без вести. Девушка долго искала их, но так и не нашла. Она подозревала, что их продали в теневое рабство из-за долгов. Сперва Оливия очень горевала, но затем наступила апатия. Она начала украшать серые будни своей недолгой жизни наркотиками, секс-вечеринками и экстремальным спортом. Вот уже три года она жила в таком темпе, перепробовав все, что можно. Но зомби-апокалипсис вернул ей давно утерянную надежду. У нее есть шанс найти родителей, хоть и маленький, но есть. Весь ужас застал ее, когда она отходила от бурной ночной вечеринки. Перешагивая через тела пьяных незнакомцев, она шла в ванную, когда все началось. Первого зомби она убила случайно. На нее накинулась немертвая маленькая девушка, и Оливия инстинктивно оттолкнула ее после чего-то упала и ударилась спиной об шкафчик. А на этом шкафчике стояли коллекционные экспонаты хозяина квартиры. Он любил собирать редкие огнетушители. Очень редкий огнетушитель из платины, инкрустированный драгоценными камнями, упал на немертвую и размажил той голову. Темная сфера засчитала это за убийство зомби, и Оливия вошла в топ-100, получив исключительный навык «критическое зрение». Именно им она видела все слабые места противника. Вот тогда девушка по-настоящему испугалась. Она схватила валяющуюся на полуклюшку для гольфа и выбежала на улицу, по пути пытаясь разобраться, что же происходит. В итоге она пришла к выводу, что апокалипсис поможет ей отыскать родителей. Первый день она плохо помнила. Только как убивала мертвяков допоздна, отчетливо врезался в память один момент, как нашла застрявшую в люке жирную гигантскую крысу, покрытую ранами. Оливия убила ее и получила десятый уровень, после чего нашла пустую квартиру и уснула мертвым сном. Лишь намного позже она поняла, как же ей повезло. На следующий день она встретила Макоту, а уже затем и Андре. Она сразу решила присоединиться к нему, как только узнала в нем самого популярного в Юпсисе блогера. С ним она попадет на топовые видео, и шанс, что родители узнают ее, увеличится. Она на это... Очень надеялась.